окладывать свою нет строгость, колебание и благосклонность. И понимают без толмача страстные речи, обращённые к ним их поклонниками. А владея этой наукой, они повелевают всем миром. И выходит, что ученицы властвуют над своими учителями со всей их учёностью.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 наши дамы извлекут много полезного и из истории. В философии, а в том разделе ее, где рассматриваются различные стороны жизни, они найдут рассуждения, которые научат их разбираться в наших нравах и душевных склонностях, препятствовать нашим изменам, умерять дерзость своих желаний, оберегать свою свободу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 пребывание в одиночестве, то оно, должен признаться, скорее раздвигает и расширяет круг моих интересов, выводя меня за пределы моего я. И никогда я с большой охотой не погружаюсь в рассмотрение дел нашего государства и всего мира, как тогда, когда я наедине сам с собой. А в Лувре и среди толпы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 Его вызывает наша высокомудрия. По своему нраву я не враг придворной сумятицы. Я провел самой гущей ее часть моей жизни. И, можно сказать, создан для веселого времяпрепровождения. В многолюдных собраниях, но при условии, чтобы они не были непрерывными и происходили,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 С кем мне приятно общаться. А в Африке, принятому обыкновению, я предоставляю как себе самому, так и всем остальным